Глава 32 55 Нет, 58 Воздух висит густым маревом, не шелохнется, ни намека на ветер или облачко. Таким воздухом даже дышать горячо. Но его рука тянется не к маске респиратора и не к очкам. Курки обреза под пальцем. Он взводит оба. Обрез в левой руке. Правой он откидывает полу пыльника, чтобы сразу взяться за револьвер. Он готов. Но Валера похлопывает его по плечу, успокаивая. А как ему успокоиться, если прямо в 30 шагах от лестницы, по которой им предстоит спускаться, на небольшом бархане на корточках сидят на песке два дарга. Не по-человечески огромные, словно раздавленные ступни их ног утопают в раскаленном песке. Их неприкрытые половые органы тоже почти касаются песка. А им хоть бы что. А чуть дальше такой же на холмике сидит. Ждет. И на углу дома еще два в теньке притаились. Он сразу их не заметил. И в 20 шагах от мотоцикла еще двое. Да сколько же их тут? Даже если он будет стрелять быстро и не будет промахиваться, ему все равно не победить. Два патрона в обрезе, четыре патрона в револьвере. Нет, без шансов. Горохов становится так, чтобы между ближайшими даргами и им стоял Валера. С угла те двое его не достанут. А вот те, что у мотоцикла, опасны. Но они ближе всего, значит, картечи Жакан из обреза, они получат первыми. Но Валера ведет себя странно. Он продолжает хлопать его по плечу. «Не, «Не волнуйтесь, они охраняют нас!» Горохов на секунду отрывает взгляд от людоедов, чтобы с удивлением взглянуть в разные глаза генетика. В его мире дарги никого из людей охранять не могут. Дарги — это людоеды. Они могут только сторожить свою пищу. «Не волнуйтесь, пойдемте», — говорит генетик, и как следует, хлопнув тяжелой дверью, начинает спускаться по лестнице. «Идите за, за мной». Горохов понимает, что тут, наверху, он просто отличная мишень почти для всех дикарей. И спиной к стене, стараясь не выпускать людоедов из глаз, начинает спускаться за Валерой вниз. Обрез на готове. Правая рука почти на рукояти револьвера. Он переводит взгляд с одного на другого. Они все. Все смотрят только на него. Но винтовки не поднимают. Он почти спокоен. Случись, что он двумя движениями убьет или смертельно ранит двоих еще до того, как кто-то из людоедов успеет поднять оружие. А дальше? А дальше как повезет. Если все завертится, нужно будет пробиться за угол и там перезарядить дробовик. А Валера, который уже спустился вниз, поднимает руку и странно сгибает ее. Раз. 2, 3. Это какой-то знак. Тот Дарк, которого Горохов увидал первым, тоже встает и направляется к ним. Подходит. Встает совсем близко от геодезиста. Винтовку он держит как палку. У него пегая борода. Совсем пегая. Ни одного черного волоса. И на голове черного мало. Зубы большие, желтые, крепкие. Он их скалит зачем-то. То ли хвастается, то ли так улыбается. Потом что-то говорит гортанно. Это мерзко звучит, рыхло и неразборчиво. Горохов, даже если захочет, не сможет это воспроизвести. «Эргархунхатаса!» «Это значит утро?» Без привычного заикания говорит Валера – Что за дурь? На часах почти три. Какое еще утро? Очень хочется нажать на курок. Горохов вздыхает. Людоедов нужно убивать всегда и везде, где только увидишь. Но, кажется, не в этот раз. Сейчас, когда он на пороге самой большой своей удачи, он должен беречь себя. И главное, беречь информацию, что добыл. Да До и этого странного генетика тоже надо бы сохранить. Эргар, Хунхатаса, Унга, говорит Валера. Тот уродец трех слов не мог сказать, чтобы не начать заикаться. А тут вон какие слова выговаривает. Унха, Унга, хун продолжает Дарк, и вдруг, сделав шаг к Горохову, трогает рукав его пыльника. Людоед, Дикарь!» — прикасается к нему. Да как такое может быть? Геодезист едва сдерживается, чтобы не сделать чего-нибудь. Большой палец его левой руки мечется между курками на обрезе. Но ничего делать нельзя. Нужно ждать. Так странно он себя никогда в жизни не чувствовал. «Утро. У них, значит, новый», — поясняет генетик. «Они видят вас первый раз и называют вас «новый». Теперь он видел всех людоедов так хорошо, как не видел никогда. Ну, живьем, естественно. Молодых среди них не было. Все пеги. Головы и бороды почти желтые. Они все улыбались ему, как другу. У всех крупные желтые зубы без изъяна. Все поджары и слегка пузатые. Еще один подходит к Горохову и зачем-то трогает его. Проводит рукой по рукаву, улыбается и произносит гортанно. «Харха!» «Он назвал вас Сколопендрой», — негромко говорит генетик. Геодезист не смотрит на Валеру. Он старается не отводить взгляда от дикарей, а это непросто. Валера продолжает. «Они уважают Сколопендр, считают его злым духом песка, считают очень опасным зверем». «Поехали отсюда», — говорит Горохов. Ему очень тяжело находиться так рядом с дикарями. Он напряжен и начинает уставать от этого состояния. Он с детства вел с ними бесконечную войну, как и все его родственники и друзья. Его семья, его селение и все селения вокруг год за годом противостояли накатывающим с юга волнам людоедов. Каждый год. В январе, в начале весны, когда вся степь чернела от дождей и плесени, самые смелые и опытные мужчины уходили на юг, чтобы найти стойбища кочевников-людоедов, пришедших от южных скал за зиму. Если таких стойбищ не находили, год считался удачным. А если находили, все мужчины, включая 15-летних мальчишек, собирались на войну. И та война была непримиримой. Без переговоров, без пленных, без разделения на мирных и нет. Та война была на уничтожение. Все знали, что если не уничтожить пятнистых существ, так похожих на людей, то жизни в этих местах, которые они давно считали своими, им уже не будет. «Да, поехали», — соглашается генетик. Он что-то говорит даргом, тень стройные и гортанно отвечают ему. Кажется, Валера попрощался с ними. Да, наконец-то. Они идут к мотоциклу. Но Горохов все еще на взводе. Он оглядывается через каждые два шага и старается держаться так, чтобы Валера был между ним и ближайшим Даргом. Курки на обрезе не опускает. Нет. Он никогда доверять этим опасным существам не будет. Откуда вы знаете их язык? спрашивает геодезист, когда они уже подходят к мотоциклу. «Валера?» «Только что говорил без запинки, а тут опять начал заикаться». «Три, три года уже с ними. Я как каждый раз немного разговариваю. О, о. Дарги любят поговорить, им нравится, когда я их слушаю. Всегда приходят ко мне говорить». Чертов умник. Надо же!» Вмудрился выучить их Тарабарщину. «И почему же они вас до сих пор не сожрали? Дарги считают, что мы -ра рабы старших сыновей, и что мы служим им, а значит и матери, Нас нельзя есть!» Поганые дикари! Как им не жарко! Как вся их кожа не полопается от меланом на таком солнце! Горохов садится на мотоцикл. Валера тоже залезает на свое сиденье. «Вы думаете, про матерью они считают пришлых?» спрашивает его геодезист. «Да», — сразу отвечает генетик. «Их белок не такой, как, как, как у нас. У всех существ, что живут в пустыне, не такой белок». «Может, мутация?» — говорит Горохов, заводя мотор. «Не так! Не так быстро! Нет!» У него был еще десяток вопросов к этому странному человеку, но разговаривать во время езды на мотоцикле было невозможно. Пыль, дорога среди барханов и невыносимая жара. На солнце 60. Горохов старался не смотреть на термометр, словно от этого зависит температура. Глупо. Но это было его личным маленьким суеверием. В такую жару, если не смотреть на термометр, то и теплового удара не будет. Валера начинает хлопать его по плечу. Горохов сразу притормаживает. Что? Нам на... на север! Прямо! Я знаю, говорит Горохов, оттягивая респиратор. Но мы и так сглупили, когда выезжали из города по южной дороге заедем в город с востока он снимает скрепление мотоциклетную флягу отпивает почти горячей воды и часть выливает себе на лицо 30 секундное облегчение флягу протягивает за спину генетику того уговаривать не приходится он хватает флягу и жадно пьет горохов чуть оборачивается валера «Так как вы считаете, биороботы — это дело рук пришлых?» Валера отрывается от фляги, переводит дух, а потом обводит все рукой. «Тут... тут все! Все дело рук п пришлых!» «А зачем они дали вам биороботов?» «Не им! Им... не знаю! Может, хотели посмотреть, что мы будем с ними делать?» Бред. А этот Виктор, он какой? А одно слово. Старший сын про матери. Что это значит? И идеальный. Что значит идеальный? Не отставал горохов, забирая у генетика флягу. В всегда знает, что делать. Все умеет. И, и еще. Не носит очки от солнца. И щетина не растет. Никогда не растет. Лицо, как у девушки. Он бот, догадался геодезист. Если так, то очень, очень продвинутый. Нереально продвинутый. И как же нам его заполучить, а, Валера? Тут Валера посмотрел на него с удивлением. Е его заполучить? Ну да. Ж... живым?» «Конечно, живым. На кой черт он нужен, дохлый?» Валера продолжает смотреть на него с еще большим удивлением. «Или ты думаешь, что Дарги кинутся его отбивать?» «Он... он вас убьет сам, и... все. И меня тоже убьет. Думаешь, сможет?» «Я же... говорю, он...» И... Идя... Да я понял, что он идеальный. Горохов протирает лицо и натягивает респиратор. Ладно, поехали в город, все обдумаем. А дела будем делать, исходя из своих ограниченных возможностей. Дневная жара с 12 до 5 иногда бывает полезна. Они, петляя между барханов, доехали до восточной дороги, что вела к озеру, нигде никого не встретив. «Ни единой души». Когда выехали на дорогу, остановились. Горохов стал вглядываться вдаль. «Что ты там?» — спросил Валера. Геодезист указал пальцем на город, что виднелся вдали. Над городом тяжелым облаком висела серая пыль. «Самум?» — предположил генетик. «Самум». «Да ты вообще из дома выходишь?» «Нет, воздух висит, не колышется даже. Тишина, не облачко на небе. Откуда тут быть буря?» — говорит Горохов. «А, ну тогда это поезд пришел. За водой!» «Караван!» «Точно!» — сказал геодезист. Он высадил Валеру еще до водораспределителя. «Жарко, но ничего». Да бежит генетик до дома. Им лучше не светиться вместе. Уже и так обругал себя не раз за то, что в открытую выезжал с генетиком из города. Сам же поторопился на главную улицу. Так и есть. Еще издали он видал белые, но сильно запыленные морды тягачей с никелированными цистернами на 40 кубов. Они были так высоки, что их даже поверх домов было видно. Конечно. Колеса-то у машин в человеческий рост. У каждого еще и прицеп на 20 кубов. 60 кубометров воды. В поезде 5 машин. В Соликамске воды для бедных и из реки хватает. Ничего, попьют очищенную от амеб. Тем, у кого нет денег, и желтоватая вода с горчичным привкусом пойдет. То, что лед из нее плохо получается, тоже ничего. Нищие и теплую пить будут, а вот тем, у кого деньги есть, подавай чистую, артезианскую. Горохов даже не стал считать, сколько в Соликамске стоит такой поезд. Очень большие деньги. А кроме тягачей еще и бронетранспортеры, разведывательные баги, транспорт, цистерны с горючим. Охрана не маленькая. Это большой секрет, правда, о котором все знают. «На таких поездах в оазисы привозят еще и наличные деньги, а увозят цветнину, поэтому охрана тут серьезная». «В общем, все это на главной улице, и пыль вокруг стоит до неба». Горохов остановился у банка, а там очередь, даже в холл не войти. Очередь в банк города Губахи. «Видно сегодня день получки у бровиков. А еще приезжие на автопоезде разменивают свое серебро на местную мелочь. Геодезис занял очередь и отошел в тень. Стал смотреть на столпотворение. Он и представить не мог, что в такую жару тут на солнце может собраться столько людей. Да и не в жару. Как в Губахе может быть столько людей вообще? По улице, поднимая пыль сигнала без перерыва, Катит машина, длинная, дорогая, с застекленной кабиной и кондиционером. Она останавливается у головы колонны прямо напротив банка. Это не Ахмед. из машины выходит высокий человек в полном бронежилете. Разминает ноги, подтягивает ремень, поправив на плече винтовку, идет вдоль остановившихся тягачей. Это никто иной, как пристав Меренков. Горохов сразу решает с ним заговорить. В этом не было необходимости, но нужно, что называется, лезть на глаза. Когда ты на глазах, то у людей меньше к тебе вопросов. Он догоняет пристава и, сравняв шаг, заговаривает. «Господин пристав». «А, ты геодезист». У пристава глаз наметанный. Он узнает Горохова и в маске, и в очках. «Как твоя рука?» — Уже нормально, спасибо. — Нормально. А чего ты тогда не на работе? — Послезавтра выхожу, — говорит Горохов. — Послезавтра начинаем демонтировать вышку. — Ну, хорошо. — Господин Пристав. — Ну? — Я вам про осиное гнездо говорил. — Помню. Я тебе гранату на то дал. Взорвал его? — Нет еще. Я... — А чего тянешь? Пристав остановился. Ждешь, пока заедят кого-нибудь. Вот я про это и хотел поговорить. Говори. Я зашел в оружейный магазин, брызгалку Атос купить. Горохов лезет в карман и достает оттуда флакон с инсектицидом. Молодец, говорит. Пристав, ничуть не считая Горохова молодцом. Денег не было, я в долг взял. И что? Так рубль на счет мне записали. А от меня что-то нужно? Может, поговорите с лавочником, чтобы списал долг? Я же не для себя старался. Слушай, геодезист, не очень-то дружелюбно, говорит Миренков. Я тебе задание отдал, ты взялся. Давай-ка без всего вот этого, а? Долг тебе списать, еще чего-нибудь сделать. Взялся, делай. И сделай так, чтобы потом не ходить и не клянчить помощи. «Видишь?» — он указывает рукой на огромные машины. «Мне сейчас не до тебя». «Значит, рубль мне не спишут?» — спрашивает Горохов. Пристав только рукой махнул и пошел по своим делам. Геодезист вздохнул, пошел прятаться в тенек и ждать своей очереди.